Глава 54, в которой Шико догадывается, почему у Депернона на сапогах была кровь, а в лице не было ни кровинки. Возвратившись в Лувр, король застал своих друзей в постелях, они спали мирным сном. Исторические события имеют одно странное свойство – озарять отблеском своего величия предшествующие им обстоятельства. Поэтому для тех, кто отнесется к событиям, которые должны были произойти утром того дня, ибо король возвратился в Лувр уже около двух часов ночи, для тех, кто отнесется, повторяем мы, к этим событиям с уважением, продиктованным предвосхищением их исхода, возможно, не будет посмотреть, как король, чуть не лишившийся короны, ищет успокоения у трех своих друзей которые через несколько часов должны ради него поставить на карту свои жизни. Мы уверены, что поэта, чьей избранной натуре свойственно не предвидение, а озарение, поразят своей печальной красотой эти освеженные сном лица молодых людей со спокойной улыбкой спящих на поставленных в ряд кроватях словно братья в спальне отчего дома. Генрих тихонько приблизился к ним, сопровождаемый Шико, который, поместив своего подопечного в надежное место, возвратился к королю. Одна кровать была пуста, кровать Депернона. — До сих пор его нет ветреника, — прошептал король. — Несчастный, безумец. «Драться с Бюси самым храбрым человеком во Франции, самым опасным в мире, и даже не думать об этом». «А и правда его нет», — сказал Шико. «Разыскать, привести сюда!» — воскликнул король. «И пусть пришлют ко мне Мирона! Я хочу, чтобы этого безрассудного усыпили, пусть даже против его воли. Я хочу, чтобы сон придал ему силы и гибкости». «Сделал способным защищаться!» «Государь!» — сообщил лакей. «Господин Депернон только что пришел». Депернон действительно явился в Лувр. Узнав о возвращении короля и догадавшись, что тот зайдет в спальню, он пытался было тихонько проскользнуть в другую комнату, рассчитывая остаться незамеченным. Но его ждали и, как мы видели доложили о его появлении королю видя что выговора не избежать депернон с весьма смущенным видом перешагнул порог спальни а вот и ты наконец сказал генрих поди сюда несчастный и посмотри на своих товарищей депернон обвел взглядом комнату и сделал знак что он уже посмотрел посмотри на своих товарищей продолжал генрих Они благоразумны, они поняли все значение этого дня. А ты несчастный, вместо того, чтобы помолиться, как сделали они, и спать, как они спят. Ты играешь в кости и таскаешься по притонам. Клянусь телом Христовым, да ты белый, как мел. Что же ты будешь делать утром? Ведь уже сейчас ты никуда не годишься. И в самом деле Депернон был очень бледен, настолько бледен что замечание короля заставило его покраснеть. «Ну, — сказал Генрих, — иди ложись, я так хочу, и спи. Только сумеешь ли ты поспать?» «Я? — ответил Депернон так, словно подобный вопрос оскорбил его до глубины души. Я имею в виду, будет ли у тебя время поспать. Разве тебе неизвестно, что вы деретесь, когда рассветет?» и что в это подлое время года в четыре часа утра уже совсем светло. Сейчас два. Тебе остается всего два часа. — За два часа, если их хорошо употребить, — сказал Депернон, — можно сделать очень многое. — А ты заснешь? — Прекрасно засну, государь. — Не очень-то я в это верю. — Почему же? — Потому что ты взволнован, думаешь о завтрашнем дне. Да и как тебе не волноваться? Ведь, увы, завтра — это уже сегодня. Но, вопреки очевидности, я в глубине души испытываю желание говорить так, словно роковой день еще не наступил. — Государь, — сказал Депернон, — я засну, обещаю вам, но лишь в том случае, если ваше величество даст мне возможность заснуть. — Он прав, — сказал Шико. Де в самом деле разделся и лег. Вид у него был спокойный, даже довольный, что показалось королю и Шико добрым предзнаменованием. Он храбр, как Цезарь, сказал король. Так храбр, заметил Шико, почесывая ухо, что даю честное слово, я ничего больше не понимаю. Вот он уже и спит. Шико подошел к постели, ибо усомнился, что безмятежность Депернона может дойти до такой степени. «О — О! — воскликнул он вдруг. — В чем дело? — спросил король. — Погляди. И Шико ткнул пальцем на сапоги Депернона. — Кровь! — прошептал король. — Он ходил по крови, сын мой. Вот храбрец! «Может, он ранен?» — забеспокоился король. «Ба, он бы сказал. Да если и ранен, то разве что в пятку, как Ахиллес». «Постой, плащ тоже испачкан. А на рукав погляди, что с ним стряслось?» «Может быть, он прикончил кого-нибудь?» — сказал Шико. «Зачем?» Да чтобы руку себе набить? Странно, произнес король. Шико почесался еще энергичнее. Хм! Хм! хмыкнул он. Ты ничего не отвечаешь? Как же я отвечаю, хм, хм. по-моему, это означает очень многое. Господи, боже мой, сказал Генрих, что же происходит вокруг меня, и что меня ждет впереди? Хорошо еще, что завтра, сегодня, сын мой, ты все время путаешь. Да, ты прав. Ну и что же сегодня? Сегодня я обрету спокойствие. Почему? Потому что они убьют этих проклятых анжуйцев. Ты так думаешь, Генрих? Я в этом уверен. Они храбрецы. Мне что-то не приходилось слышать, чтобы анжуйцев называли трусами. «Разумеется, нет. Но посмотри, какая в них сила! Посмотри на руки Шомберга! Прекрасные мускулы, прекрасные руки!» «Ба, если бы ты видел руки Дантраге!» «Посмотри, какой у Келюса решительный рот, а у Мажерона даже во сне лоб гордый! С такими лицами нельзя не одержать победы!» а? Когда эти глаза мечут молнии, противник уже наполовину побежден. «Милый друг», — сказал Шико, печально покачав головой, — «я знаю глаза под такими же гордыми лбами, и они мечут не менее грозные молнии, чем те, на которые ты рассчитываешь. Это и все, чем ты себя успокаиваешь». «Нет, иди, я покажу тебе кое-что». — Куда идти? — В мой кабинет. То, что ты собираешься показать мне, и придает тебе веру в победу? — Да. — Тогда пойдем. — Постой. — И Генрих вернулся к кроватям молодых людей. — А что? — спросил Шико. — Послушай, я не хочу завтра, вернее, сегодня не омрачать их, не разнеживать. Я попрощаюсь с ними сейчас. Шико кивнул головой. «Прощайся, сын мой!» — сказал он. Тон, которым он произнес эти слова, был таким грустным, что у короля мурашки побежали по телу, и слезы навернулись на глаза. «Прощайте, друзья!» — прошептал Генрих. «Прощайте, добрые мои друзья!» Шико отвернулся. Сердце у него было тоже не из камня. Но взор его невольно снова обратился к молодым людям. Генрих, склонившись над ними одного за другим, целовал их в лоб. Свеча из розового воска озаряла бледным погребальным светом драпировки спальни и лица актеров, участвовавших в этой сцене. не был суеверен но когда он увидел, как Генрих касается губами лбов Мажерона, Келюса и Шомберга, ему почудилось, что это скорбит живой, навеки прощаясь с мертвыми, уже лежащими в гробах. «Странно», — сказал себе Шико, — «я никогда ничего подобного не испытывал». «Бедные дети!» Как только король кончил прощаться со своими друзьями, Депернон открыл глаза, чтобы поглядеть, ушел ли он. Король уже покинул комнату, опершись на руку Шико. Депернон вскочил с постели и принялся как можно тщательнее стирать пятна крови со своих сапог и одежды. Это занятие вернуло его мысли к событиям на площади Бастилии. Да у меня и крови бы не хватило для этого человека. Ведь столько он ее пролил сегодня ночью, а сражался совсем один. И де Парнон снова улегся в постель. Что до Генриха, то он привел Шико к себе в кабинет, открыл длинный ящик из черного дерева, обитый внутри белым атласом, и сказал: Вот, посмотри. Шпаги! воскликнул Шико. — Вижу. Что же дальше? — Да, это шпаги. — Но шпаги освященные, друг мой. — Кем? — Самим папой, нашим святейшим отцом. Он оказал мне эту милость. Чтобы доставить ящик в Рим и обратно, потребовалось двадцать лошадей и четыре человека. Но зато у меня есть шпаги. — Острые? — спросил госконец. — Конечно. Но главное их достоинство Шико в том, что они освещены. — Само собой. Однако все же приятно сознавать, что они к тому же еще и острые. — Нечестивец! — Ладно, сын мой, теперь поговорим о другом. — Хорошо, но поспешим. — Тебе хочется спать? — Нет, мне хочется помолиться. — В таком случае поговорим о деле. Приказал ты привести монсеньора-герцога Анжуйского? Да, он ждет внизу. Что ты собираешься с ним делать? Я собираюсь отправить его в Бастилию. Очень мудро. Только выбери темницу понадежнее, с толстыми стенами и крепкими замками. Ту, например, в которой сидел коннетабль де Сен-Поль или Жак Дарманьяк. — О, будь спокоен. Я знаю, где продается прекрасный черный бархат, сын мой. — Шико, это же мой брат. — Ты прав. При дворе, во время траура по членам семьи, одеваются фиолетовые. — Ты будешь с ним говорить? — Да, разумеется. Хотя бы для того, чтобы лишить его всякой надежды доказав, что заговоры его раскрыты. «Хм!» — сказал Шико. «У тебя есть какие-нибудь возражения против моей беседы с ним?» «Нет. Но на твоем месте я упразднил бы речи и удвоил срок пребывания в тюрьме». «Пусть приведут герцога Анжуйского!» — приказал Генрих. «Все равно», — сказал Шико, качая головой, — Я стою на том, что сказал. Через минуту вошел герцог. Он был безоружен и очень бледен. Его сопровождал Крион с обнаженной шпагой в руке. — Где вы его нашли? — спросил король Криона, разговаривая с ним так, словно герцога и не было в комнате. — Государь, его высочество отсутствовал, когда я именем вашего величества занял Анжуйский дворец но очень скоро его высочество вернулся домой, и мы арестовали его, не встретив сопротивления. «Вам повезло», — сказал король с презрением. Затем, обернувшись к принцу, он спросил, «Где вы были, сударь?» «Где бы я ни был, сударь, смею вас уверить, — ответил герцог, — что я занимался вашими делами». — Я так и полагал, — сказал Генрих, — и, глядя на вас, убеждаюсь, что не ошибся, когда ответил вам тем же. Занялся вашими. Франсуа поклонился со спокойным и почтительным видом. — Ну так где же вы были? — спросил король, шагнув к брату. — Чем занимались вы в то время, как арестовывали ваших соучастников? — Моих соучастников? Переспросил Франсуа. Да, ваших соучастников, повторил король. Государь, я уверен, что Ваше Величество ввели в заблуждение. О, -о, -о, О! На этот раз, сударь, вы от меня не убежите. Ваша преступная карьера окончена, и на этот раз тоже вам не удастся занять мой трон, братец. Государь, государь, молю вас, успокойтесь! «Определенно кто-то настроил вас против меня!» «Презренный!» — вскричал преисполненный гневом король. «Ты умрешь от голода в одной из темниц Бастилии!» «Я жду ваших приказаний, государь, и благословляю их, даже если они приведут меня к смерти!» «Но где же вы все-таки были, лицемер?» «Государь, я спасал ваше величество!» и трудился во имя славы и мира вашего царствования. «О — О, воскликнул остолбеневший от изумления король. — Клянусь честью, какова дерзость! — Ба! — сказал Шико, откинувшись назад. — Расскажите нам об этом, мой принц. Вот должно быть любопытно. — Государь, я немедленно рассказал бы обо всем. «Вашему величеству, если бы вы обращались со мной как с братом, но вы обращаетесь со мной как с преступником, и я подожду, чтобы события подтвердили, что я говорю правду». С этими словами принц снова отвесил поклон своему брату, королю, еще более глубокий, чем в первый раз, и, повернувшись к Риону и другим офицерам, сказал, «Что ж, господа?» Кто из вас поведет в Бастилию наследного принца Франции?» Шико стоял, задумавшись, и вдруг его, как молния, озарила мысль. «Ага!» — прошептал он. «Я, кажется, уже понял, почему у господина де Пернона было столько крови на сапогах и ни кровинки в лице».